Ох, как ей не хотелось идти на этот показ. Она бы и не пошла, но Ольгерт настоял. «Алиса, это очень перспективный проект. Не просто так вбухали столько денег в раскрутку этого Вильгельма Лойя. Ты обязательно должна сходить. Вдруг это действительно золотая жила?» Честно говоря, Алиса вовсе не была уверена, что субтильный паренек с чисто славянской внешностью и вычурным псевдонимом окажется золотой жилой, но денег на его раскрутку не жалели, что правда, то правда. Фото в глянцевых журналах, выступления на ТВ в прайм-тайм, презентация первой коллекции в недавно открывшемся, но уже суперпопулярном клубе «Блиндаж», Пригласительные высылались только избранным. забавные такие пригласительные в виде писем-треугольничков времен Великой Отечественной. Наверняка и клуб был выбран не случайно. Блиндаж, военные треугольнички. Алиса была почти на сто уверена, что коллекция Вильгельма Лойи будет в стиле милитари. Ей никогда не нравилась эта тема, она считала ее скучной и малоперспективной, но если испеченного гения так активно продвигают, то вполне вероятно, что цвет хаки и камуфляж очень скоро окажутся на гребне популярности. А она просто обязана держать нос по ветру. Хочешь не хочешь, придется идти. Клим натянул джинсы и водолазку, сердито посмотрел на свое отражение в зеркале. Даша может быть, удалось уговорить его принять участие в этом безобразии, но ей ни за что не заставить его надеть костюм. Демократический стиль станет его маленькой местью за то, что она прожужжала ему все уши с этим чертовым показом. Подумаешь, события века, презентация очередной пропиаренной кем-то звездюльки. Вильгельм Лойе. Одно только имечко чего стоит. Будущий гений мог бы обозвать себя как-нибудь попроще. Еще и таинственности напустил сопляк. И пригласительные дурацкие треугольнички похоронки пришлось добывать. Да Климу было в десять раз легче заключить договор с англичанами, чем достать эти чертовы похоронки. А Дашка была счастлива. За возможность побывать на показе она простила Климу все их бесконечные размолвки. Все-таки женщины странные существа. Для счастья и душевного покоя им нужна такая ерунда. Мужчины организованы намного сложнее. Вот, к примеру, он сам уже целый месяц не может понять, куда подевался его душевный покой. Всегда был при нем, прогуливался под ручку с мужественностью и деловой хваткой, а тут взял да и подался в бега. А под ручку с мужественностью и деловой хваткой теперь прогуливается бессонница. Со сном полный аут. Если и получается заснуть, то только ближе к рассвету. Да и тогда сны снятся такие, что, кажется, лучше бы и не засыпал. «Кошмары на улице Вязов» — просто невинные мультики по сравнению с его с нами. Если так и дальше пойдет, придется сдаваться на милость психоаналитика, искать корни проблемы. А что тут такого ужасного? Первый шаг он уже сделал, прикупил брошюрку с неброским названием «Тайны сновидений» и прочел, между прочим, от корки до корки. Узнал много бесполезной ерунды и не вычитал ничего стоящего. Вторым шагом на пути к психоаналитику, наверное, станет покупка сонника. Клим уже присмотрел один, размером с большую советскую энциклопедию. Даша вольный стиль не одобрила. По глазам было видно, но промолчала. И на том спасибо. Климу и так предстоит испытание не из легких, потому как с недавних пор он лютой ненавистью ненавидит всякие гламорные тусовки с обязательными лабзаниями и фальшивыми улыбками. Может, постарел? Ночной клуб с идиотским названием «Блин находился в настоящей осаде. На подступах к заветной двери, стилизованной под люк, клубился народ. Гости, папарацци, зеваки. Клим тяжело вздохнул, чувствуя, что в клуб придется прорваться с боем. Еще одна креативная идейка у строителей этого безобразия. А Даша была вне себя отчасти. Даша взирала на происходящее с восхищением. «Улыбайся, Калимушка, нас снимают». Клим улыбаться не желал и хмурился на зло врагам. Растолкал зевак и папарацци, молча сунул похоронки одному из двух вышибал, по случаю торжества выреженных в военную форму без опознавательных знаков, крепко сжал Дашину ладонь, нырнул в полумрак блиндажа. Он спускался по узкой лестнице, скудно освещенной полудохлыми лампочками, и мысленно чертыхался. Не стоило поддаваться на на уговоры. Она вполне могла бы сходить в это чудное заведенице и без него, с одной из своих многочисленных подружек, а он бы тем временем повалялся с книжкой на диване. Клим уже приготовился увидеть ужасный интерьер в духе «А мы пережили ядерную войну», но за очередной похожей на люк и дверью оказался неожиданно просторный и роскошный зал, по контрасту с военной лестницей, выглядевшей просто потрясающе. Выходило, что те, кто пережил ядерную войну, устроились с максимальным комфортом. Даже эстета и эпикурейца Виктора во внутреннем убранстве клуба устроило бы абсолютно все, но Виктор показ проигнорировал, а Клим изначально был настроен негативно, поэтому восхищаться и хлопать в ладоши не спешил. Почтенная публика, по большей части представители богемы и шоу-бизнеса, прохаживались вдоль длинного, обитого темно-зеленым бархатом подиума. Разговаривали в основном шепотом, попивали французское шампанское, пребывали в эстетском томлении. Клейм общего ажиотажа не разделял. Загробастал с подноса бокал шампанского, уселся в кресло. «Ну что же ты, Климушка?» — зашипела Даша. «Тут такие люди, а ты...» «Какие люди?» Он обвел зал раздраженным взглядом, никого особенного не увидел. Парочка кинокритиков, с десяток дизайнеров, тройка другая папиных дочек, один новомодный писатель, переквалифицировавшийся в литераторы из виноторговца, разномастная свита. Может, такие люди еще не подошли? «Дундук», Дундук" — проворчала Даша, впрочем не слишком сердито. «Ну и сиди тут сидним а я пошла». Она поправила складки на платье, критически осмотрела свое отражение в огромном напольном зеркале и упорхнула. Клим понаблюдал, когда Аша обменивается поцелуями и взаимными комплиментами с одной из папиных дочек, посмотрел на часы. До начала показа оставалось двадцать минут. Скорее бы. Не то чтобы он воспылал любовью к моде, просто исходил из смысла одного афоризма, частички народной мудрости, гласившей «Раньше сядешь, раньше выйдешь». Алиса спускалась по крутой бетонной лестнице, щурилась от истеричного мигания полудохлых лампочек и проклинала все на свете. Во-первых, стоило сразу сообразить, что заведение с красноречивым названием блиндаж и располагаться должно под землей, а это значит, что теперь до конца показа она будет страдать от приступов клаустрофобии и нехватки воздуха. А во-вторых, она надела длинное, слишком узкое платье, и теперь, спускаясь по этой чертовой лестнице, чувствовала себя в нем стреноженной. Дизайнера, оформлявшего блиндаж, заодно только эту лестницу можно было бы дисквалифицировать. Неужели кому-то нравится этот железобетонный ужас? Алиса слегка расслабилась, лишь очутившись в зале. Простор, много света и воздуха. Интерьер, слава тебе, Господи, ничем не напоминающий великую отечественную ну, разве что не оштукатуренными кирпичными стенами и узкими полукруглыми окнами под самым потолком. Алиса сделала глубокий вдох, огляделась в поисках кого-либо из знакомых. Знакомый сидел в кресле недалеко от подиума, потягивал шампанское и не сводил с нее лениво-задумчивого взгляда. — Панкратов. Этого-то какие черти сюда занесли? Наверное, сопровождает она показ свою даму сердца. А вот, кстати, и сама дама шепчется о чем-то с дочкой нефтяного магната. Алиса не стала отвечать на приветственный кивок Панкратова, а демонстративно отвернулась. Она не обязана быть с ним любезной, особенно после того, как он отказался помочь Зенон. Она может позволить себе роскошь вообще не обращать на него внимания. Вечер не обещал ничего хорошего, и Клим решил вручить судьбу случаю, предаться своему некогда любимому, но уже порядком подзабытому увлечению. Он вперил взгляд в дверь, похожую на люк, такую узкую, что войти в нее можно было только поодиночке. Значит так, погадаем. Что ему светит в ближайшем будущем? Если пятому в зал войдет молодой мужик, то в бизнесе Панкратова ждут успех и процветание. Если мужик окажется стариком, а это, учитывая специфику показа, почти исключено, то бизнес забуксует. Если пятый войдет дамочка, молодая и хорошенькая, что вполне вероятно, то в личной жизни его ждут приятные перемены. Если дама окажется старая и нехороша собой, это, кстати, тоже крайний случай, так как публика тут собралась и не бедная, а пластическая хирургия нынче творит чудеса, то в ближайшее время на любовном фронте ничего хорошего ему не светит. В общем, Клим подстраховался. По закону вероятности, под номером 5 должна была оказаться либо юная дева, либо на худой конец мужик. И то, и другое означало, что Панкратов в любом случае ничего не теряет. Можно начинать отсчет. Первым в зал нырнул щегольский одетый старикан. Этого не спасла бы никакая пластическая операция. Столетнего дедусю, как ни старайся, в добром молодца не превратишь. Уф, с бизнесом все будет в порядке, потому что вряд ли во всем клубе сыщется второй такой старец. Дедуся тем временем обернулся, нетерпеливо помахал кому-то рукой. В зал вплыло субтильное существо в узких брючках и шелковые рубашечки ярко-желтого цвета. Существо томным жестом смахнуло с длинную челку, взяло дедусю под руку, что-то шепнуло ему на ухо. Клим, наблюдавший за этим безобразием, поморщился. Голубые в его расклады не входили. Хорошо, что это оказалось всего лишь вторым номером. Номера третий и четвертый Клима порадовали. Тут теория вероятности не подвела. Из двери одна за другой выпорхнула парочка нимф, молодых, красивых, легкомысленных. Осталось дождаться их подружку, и можно считать, что приятные перемены в личной жизни вот-вот начнутся. Его величество случай не спешил. ему пришлось ждать целых три минуты, а потом появилась она. У девушки под пятым номером было все, чтобы сделать счастливым любого мужчину. Стройная фигура, кошачья грация, загадочная грустинка в раскосых глазах. Был только маленький нюанс, перечеркивающий все вышеперечисленные достоинства. Девушку под номером 5 звали Алиса Волкова. Вот и думай теперь, что хотела сказать шутница судьба. С одной стороны, появление юной девы обещает новый роман, а с другой, с Алисой Волковой не может быть связано ничего хорошего, проверено временем. Она вычислила его сразу, будто знала заранее, что он будет на показе и выберет именно это кресло. Пикантная грустинка уступила место жгучей неприязни. роскосые печенежские глаза презрительно сощурились. Под взглядом Клим почувствовал себя но ну очень некомфортно. Ему пришлось даже приложить некоторые усилия, чтобы взять себя в руки. Клим вежливо кивнул. Он ведь цивилизованный человек, правила приличия ему не чужды. В отличие от него, госпожа Волкова этикетом не заморачивалась. На приветствие никак не отреагировала. Хотя нет, отреагировала. Взяла и демонстративно отвернулась. Выдра. Клим залпом выпил шампанское, хотел взять еще один бокал, но передумал. Нечего напиваться из-за какой-то невоспитанной дряни. И плевать, что нынешним вечером судьба заявила ее под номером пять. Судьба просто ошиблась. Уже во второй раз. «Почему ты мне не сказал?» На подлокотник его кресла присела Даша. Хозяйским жестом потрепала Клима по загривку. «Что я должен был тебе сказать?» Спросил он, не сводя глаз с Алисы Волковой. «Ты знал, что это будет на показе?» Даша улыбалась, но ее острые коготки больно царапали кожу. Клим раздраженно дернул головой, встряхивая Дашину руку, досчитал до десяти и ответил. «Нет, я не знал». «Или ты считаешь, что я слежу за всеми перипетиями светской жизни госпожи Волковой?» «Госпожи Волковой!» Даша презрительно фыркнула. «Ты какая она к черту госпожа! Голодранка! Я ведь посмела!» «Даша!» Клим примирительно сжал руку возмущенной подруге. «Успокойся. Мне нет до нее никакого дела. Мне даже не хочется это обсуждать». «Тогда почему ты на нее смотришь?» «Не смотрю я на нее». «Вообще-то он смотрел». Делал вид, что изучает подиум, а сам следил за перемещениями Алисы. «Климушка, я ведь не слепая!» В голосе Даши послышались истерические нотки. «Никто не говорит, что ты слепая. Ты просто излишне впечатлительная. Дорогая, показ начнется с минуты на минуту», — напомнил он. «А я передумала!» Даша соскочила с подлокотника. «Я не хочу оставаться на показе. Тут как-то скучно. Поехали домой». «Домой?» — изумился он. — Да, ты же сам говорил, что тебе не нравится вся эта гламурщина. Даша обвела зал широким жестом. — Не нравится, но я потратила уйму сил и времени, чтобы достать пригласительные, а ты ни с того ни с сего говоришь «поехали домой». — Да, я передумала. — заныла Даша и потянула его за рукав. — Вставай, Климушка. — Я тоже передумал, — сухо сказал Клим. — Я остаюсь. — То есть как это остаешься? — возмутилась она. — То есть ты предлагаешь мне ехать одной? — Нет. Клим едва заметно поморщился. — Я предлагаю тебе остаться и посмотреть показ. — Это все из-за нее! Даша перешла на шёпот. — Это из-за нее ты не хочешь ехать. Клим не ответил. Алиса Волкова никак не повлияла на его желание остаться в клубе. Он просто не любил, когда им манипулировали. «Если ты сейчас же не встанешь и не пойдешь со мной...» Даша зажмурилась, сжала кулаки, сказала уже спокойнее. «Климушка, если ты сейчас же не пойдешь со мной, то я уйду от тебя навсегда, ты меня понял?» Клим молчал, рассматривал залитый светом подиум и думал, что судьба его не обманула. Перемены в личной жизни, кажется, уже начались. «Клим, я жду», — напомнила о себе Даша. «Я остаюсь». Она растерялась. Чувствовалось, что девушка ожидала совсем другого ответа, а он как-то в раз понял, что тянуть больше некуда, что их отношения давно себя исчерпали и просто непорядочно продолжать этот фарс дальше. Даша заслуживает лучшего отношения. «Вик был прав», — сказала она с горечью. «Я потеряла время». Клим молчал, чувствовал. «Стоит сейчас заговорить, и все начнется по новой». Сначала ссоры, взаимные упреки, потом примирение и ощущение неправильности происходящего. Всего хорошего, Климушка. Даша потрепала его по щеке, напоследок заглянула в глаза и ушла. Может быть, и насовсем. тайне он на это надеялся. Алиса Волкова сидела почти напротив. Их разделял только бархатный язык подиума. До показа оставались считанные секунды, и Клим потратил их с пользой. Он рассматривал ее лицо, силился понять, что же в ней такого особенного, что зацепило его еще 10 лет назад и, как выяснилось, не отпускает до сих пор. Алиса его раздражала, заставляла кровь быстрее бежать по жилам и сердце биться чаще, заставляла ненавидеть ее и восхищаться ею. Он знал, что ненавидеть женщину глупо, что это проявление слабости, но никак не мог это изменить. Алиса Волкова делала его слабым. И ведь что в ней такого? Ничего. Раскосые глаза, доставшиеся в наследство от вероломной печенежской прабабки, высокие скулы, ямочка в основании шеи и клеймо в виде трелисника на пояснице. Тогда, десять лет назад, его зацепила ее наивность и, как это называется, непорочность. Тогда он стал первым. Пусть силой, пусть за деньги, но он первым узнал и про впадинку, и про клеймо. А она оказалась вовсе не наивной, а расчетливой и вероломной. И это зацепило его еще сильнее. И держала все эти годы, не отпускала ни на минуту. Ненависть сродни любви. От нее трудно избавиться, и с ней невозможно нормально жить. Алиса Волкова знала, что Клим на нее смотрит. Это было видно по ее напряженному лицу по плотно сжатым губам, по чуть подрагивающим кончиком пальцев. А Климу хотелось встретиться с ней взглядом. Мазохистское по своей сути желание. Ничего хорошего он в ее взгляде не найдет, только жгучую, острую, как бритва неприязнь. Начался показ. Под браворную музыку на подиум выскочил сам Вильгельм лое щупленький невысокий парнишка, Для подающего надежды модельера одетый слишком скромно, если не сказать просто, в черную водолазку и джинсы. И никаких тебе фенечек и фентифлюшек, пестрых шарфиков и вычурных рубашечек, так горячо любимых его коллегами по цеху. Клима это удивило и заинтриговало, На какое-то время он даже забыл про Алису. Паренек толкнул короткую вступительную речь. Говорил он, на удивление, складно. Еще одно очко в его актив. Клим терпеть не мог косноязычных недоучек из Бомонда. Человек разумный должен уметь складно излагать свои мысли, на тон то и венец эволюции. Вильгельм Лойе тем временем закончил свое выступление, а сдержанно поклонился почтенной публике. Публика вяло поаплодировала. «Эту капризную даму складными речами не проимешь, ей подавая зрелище». Модельер Алисе как-то сразу понравился. «Симпатичный парнишка, совсем молоденький, еще не испорченный славой и вниманием. Видно, что он сильно волнуется, но держится молодцом, говорит красиво и искренне. Может быть, она не зря пришла на показ». Вильгельм Лойе был гением. Алиса поняла это сразу, как только по подиуму заскользили манекенщицы. Да, это был стиль милитари, и цвет хаки тут явно лидировал, но Вильгельму Лойе удалось неосуществимо. В своих моделях он совместил агрессию и невероятную женственность, превратил унылую избитую тему в самую настоящую феерию. Как жаль, что здесь нет Зенон. Она бы оценила показ по достоинству. Даже несмотря на свою неистребимую любовь к черному. Показ закончился, зал взорвался аплодисментами. Несомненно, это был успех. На подиум вновь вышел Вильгельм Лойе, взволнованный, сияющими глазами. Он сумел создать чудесную коллекцию, но еще не научился почивать на лаврах со сдержанной снисходительностью метров. Мальчик радовался так искренне, что даже Алиса, не склонная в последнее время к сантиментам, поймала себя на том, что улыбается. Такому талантливому человеку, как Вильгельм Лоя, можно простить многое, даже его ужасный псевдоним. Нужно сделать все возможное, чтобы заполучить эту коллекцию максимально быстро, опередить конкурентов. Алиса заставляла себя думать о работе и не замечать сидевшего напротив Панкратова. Она даже ни разу не взглянула в его сторону. Ну, может быть, один-единственный разочек, просто чтобы убедиться, что он ей не примерещился. Убедилась, не примерещился. А вот кресло рядом с Климом пустовало. Странно, куда же подевалась его сердечная подруга? Добраться до Вильгельма Лоя оказалось неосуществимой задачей. Сразу после показа его плотной стеной окружили желающие пообщаться с новорожденным чудом. От вспышек фотокамера ребила в глазах. Алиса подумала и решила не брать эту стену штурмом. Отошла в сторонку, пригубила шампанское. Не стоит суетиться. Главное, она в числе самых первых узнала, что на небосводе российской моды взошла новая звезда — О делах можно будет поговорить с представителями Вильгельма Лойи завтра. Можно самой, а можно выслать на переговоры тяжелую артиллерию в лице Ольгерда. От Ольгерда не уходил еще ни один договор. Алиса почувствовала, что на нее смотрят обернулась. Клим Панкратов не принимал участия в чествовании новорожденной звезды. Он потягивал шампанское и разглядывал Алису. Нагло, бесцеремонно. Она сжала бокал, от напряжения по руке пробежала судорога. Как он смеет пялиться на нее? После того, как он поступил с ней из Зенон, он должен обходить их за километр. Он вообще не смеет попадаться ей на глаза. Жадный бездушный ублюдок. Алиса отвернулась. Климу Панкратову нет места ни в ее жизни, ни в воспоминаниях. Его нет, он не существует. На подиум вышла худенькая девушка, почти девочка. «Еще одна восходящая звезда, только на сей раз эстрадная». Зазвучала музыка, девочка запела. Голос у нее был не то чтобы очень сильный, но приятный, задевающий какие-то потаенные струны в душе. Алиса постояла, послушала песню и решила, что пора уходить. Самое главное, она узнала, коллекцию увидела, а все эти светские пляски не для нее. Уже поздно, а завтра рано вставать. Никто не заметил, когда все началось за клубившийся по подиуму, сначала приняли за спецэффект. Клейм еще подумал, что это не слишком удачно в условиях замкнутого пространства. А потом девочка-певица зашлась кашлем. Потянула гарью. Только когда заполыхал тяжелый бархатный занавес, отгораживающий зал от раздевалки для моделей, и раздался испуганный женский виск, люди поняли, что начался пожар. Огонь распространялся стремительно. Он с невероятной скоростью пожирал занавес, полз их к гипсокартонному потолку. А под потолком уже сизым облаком клубился дым, за занавесом вовсю бушевало пламя. Началась паника. Все как-то внезапно осознали, что оказались запертыми в подземные ловушки, выход из которой только один — через стилизованную подлюк дверь, вверх по узкой лестнице. Это было жутко. Люди не должны вести себя, как дикие животные. Так думал Клим раньше, до того, пока своими глазами не увидел, как паника засасывает всех в свое жерло, перемалывает, выплевывает искореженные тела. Люди обезумели, ужас сорвал с них тонкую шкурку цивилизованности. У двери началась драка. Бои без правил не шли с ней ни в какое сравнение. Клим видел, как старичку в щегольском костюме раскроил голову его же юный друг. Старичок рухнул на пол и тут же исчез под грудой навалившихся сверху тел. Это было похоже на живой клубок — руки, ноги, головы. Клубок находился в постоянном движении, он орал десятками голосов и перекрыл единственный путь к отступлению. А огонь уже перебирался на стены, с жадным урчанием пожирал бархатную обивку подиума. Дым спускался ниже и ниже, и с каждой минутой дышать становилось все тяжелее. В этот момент Панкратов вспомнил об Алисе и смертельно испугался, что она может быть уже в центре орущего клубка, и тогда Клим просто не сможет ее оттуда выдернуть. Дымовая пелена становилась все плотнее, Клим бросился к двери. Он уже потерял надежду, когда, слава тебе, Господи, увидел Алису. Алиса не паниковала, у нее просто не было времени на панику. Она пыталась сбить пламя с девочки-певицы. На то и горела одежда, синтетическая юбочка плавилась и дымилась. Девочка заходила с криком, а Алиса пыталась затушить пламя голыми руками. Клим сорвал с одного из столов скатерть, оттолкнул Алису, повалил девочку на пол, сверху набросил скатерть, загасил огонь. «Клим, что нам делать?» Алиса сжала его руку, требовательно заглянула в глаза. «Мы все сгорим, да? Не говори ерунды!» Рявкнул он и закашлялся. «Дверь заблокирована». Она так и не выпустила его руку. «Есть окна!» прохрипел Клим сквозь кашель. «На окнах решетки!» «Может быть, где-то тут запасной выход? Помоги мне!» Клим взвалил на плечо девочку, огляделся. В дальнем конце зала была неприметная дверь. «Давай туда, скорее!» За дверью оказалась маленькая кладовка. Ряды ящиков и картонных коробок вдоль одной из стен, зарешеченное окошко под самым потолком. Вот тебе и блиндаж, мать его. Клим захлопнул дверь, отсекая человеческие крики и гол пламени, положил девочку на пол. В кладовке воздух был еще пригоден для дыхания, но из-под щели под дверью уже просачивались языки дыма. Черт! Они оказались в такой же ловушке, а путь назад отрезан огнем, и кислорода с каждой секундой становится все меньше и меньше. А с ним Алиса, которая боится, но пока держится. И бесчувственная девочка. И сам Клим не хочет умирать. «Надо дать доступ воздуху!» прохрипела Алиса, хватаясь за горло. «Клим, разбей окно!» Она соображала лучше его, это маленькое бестия. Она всегда шла на шаг впереди. Клим криво усмехнулся. Коснулся кончиками пальцев ее щеки. На бледной коже остались следы сажи. Алиса издала странный звук. «Не то стон, не то всхлип», — сказала шепотом. «Если сейчас не разбить стекло, мы задохнемся». Он кивнул, рванул на себя один из ящиков, придвинул к стене, сверху поставил еще один, потом еще, выдрал доску прямо с гвоздями, врезал ею по стеклу. Разбить окно удалось четвертой попытки, Мешали прутья и решетки. Как только стекло серебристым дождем посыпалось на пол, в кладовку ворвался свежий воздух. Внизу тихо всхлипнула Алиса. Может, от облегчения, а может, от безысходности. Они ведь всего лишь отсрочили неизбежное. Целую вечность Клим ничего не делал, просто дышал. — Попробуй выломать решетку, — попросила Алиса. — Дорогая, ты явно переоцениваешь мои возможности, — проворчал он, но все же с мрачным ожесточением вцепился в прутья. Конечно, у него ничего не получилось. Тот, кто устанавливал эту чертову решетку, постарался на славу. Клим зарычал от бессилия. Все это конец. Между прутьями проскользнет разве что кошка, им ничего не светит. «Позови кого-нибудь на помощь!» Алиса оттащила девочку подальше от дверей. Пустая затея. Окно выходит во двор, окруженный глухой стеной. Их никто не услышит, а если даже его услышит, то ничем не сможет помочь. Алиса просто не понимает. «Эй, есть там кто?» Послышался снаружи голос. В поле зрения Клима появились рыжие ботинки с рифленой подошвой. Где-то он уже такие видел. «Я подумал, что кто-то может попытаться выбраться через окно!» Владелец ботинок присел на корточки, и Клим увидел, что это Вильгельм Лое, перепачканный сажей, с полуоторванным рукавом и кровопотеком на пол лица. Парню повезло больше, чем им, ему удалось выбраться. «Мы бы попытались!» — сказал Клим зло. — Если бы не это! Он врезал по прутьям. — Я попробую выломать! Вильгельм Лойе ухватился за решетку. Клим застонал. — С ума сойти! Этот заморыш от высокой моды хочет голыми руками справиться с остальной решеткой. Да тут нужен... — Стоп! — Ну, конечно! — Эй, друг, подожди! Клим нашарил в карманах связку ключей, просунул руку между прутьями, сказал, задыхаясь от волнения. Черный Лексус на стоянке! Пригони его сюда, в багажнике трос!» Парнишка кивнул, загробастал ключи, крикнул. «Я сейчас! Одна нога тут!» Клим спрыгнул с ящиков, сел на пол рядом с Алисой. «Нам нужно немного подождать». «Дверь уже горит», — сказала она бесцветным голосом. «Мы не успеем». «Заткнись!» — рявкнул он. Она посмотрела на него без злобы. Уголки губ дрогнули в едва заметные улыбки. «Ты сделал все, что мог, Клим». «Нет!» — он тряхнул головой. «У нас еще есть надежда!» «Да», — согласилась она. «Только что делать с горящей дверью?» Он не успел ответить. Девочка-певица пришла в себя и сразу же, в то же мгновение, закричала. У нее был повод покричать. Кожа на ее ногах обгорела, буквально спаялась со шметками концертного костюма. Девочка орала, и ее крик отвлекал Клима от чего-то очень важного, от какой-то мысли, мелькнувшей в голове за мгновение до того, как певица пришла в себя. «Успокой ее!» — приказал он Алисе и принялся расшвыривать картонные ящики. Это нашлось в самом углу коморки — упаковка пластиковых бутылок с минералкой. «Десять двухлитровых бутылок, 20 литров, два полных ведра воды». Девочка продолжала кричать. Отбивалась от Алисы и заходилась криком. Клим сорвал пробку с одной из бутылок, плеснул на горящую дверь. Раздалось шипение, от двери повалил едкий дым, глаза защипало. Он опустошил вторую бутылку, потом третью, потом четвертую. «Где же мальчишка? Почему так долго?» Это был неравный бой. За хлипкой дверью уже вовсю бушевало пламя, в гуле и трески чудились нечеловеческие вопли. Вода не поможет, лишь на пару минут отсрочит конец. А дышать тяжело, и разбитое окно больше не спасает. Хорошо хоть девочка перестала орать. «Как она?» — спросил Клим, поливая дверь седьмой по счету бутылкой. Опять потеряла сознание. Ей повезло. На, выли это на себя». Алиса кивнула попыталась открыть бутылку, застонала. «Что?» климат отобрал бутыль. «Больно». Алиса показала ладони, покрытые волдырями. А он совсем забыл, что эта дуреха тушила одежду на девчонке голыми руками. Конечно, ей больно. Он открыл крышку, сказал с кривой усмешкой. «Извините, госпожа Волкова», и вылил воду ей на голову. Алиса взвизгнула, Испуганная как-то по девчоночи, отбросила со лба влажную прядь, посмотрела на него со злостью и недоумением. В климовой душе всколыхнулась мстительная радость. Сбылась мечта идиота. «Волосы горят, как порох», — объяснил он, срывая пробку с предпоследней бутылки и поливая минералкой бесчувственное тело девочки-певицы на сей раз намного деликатнее. Содержимое последней бутыли он вылил на себя — Слизнул с губ солоноватую, вкусом похожую на кровь и влагу, поморщился. «Где же мальчишка? Еще пять минут, и спасать будет некого». Дверь, на которую ушло доброе ведро воды, уже высохла и начала по углам чернеть. Когда она прогорит, им конец. «Сгореть заживо? Господи, смилуйся!» «Где же он?» — прохрипела Алиса. «Клим, мне нечем дышать!» «Тише, девочка, мы выберемся отсюда!» Он сам уже почти не верил в такой исход, но на пороге смерти захотелось вдруг быть великодушным, особенно по отношению к Алисе Волковой. Он уже почти ее простил. Минут через пять простит окончательно. «Эй, вы живы? Я здесь!» Послышалось снаружи. «Не прошло и полгода». Клим бросил быстрый взгляд на дверь, почерневшую уже почти полностью, ободряюще улыбнулся Алисе, забрался на пирамиду из ящиков. «Машины от клуба эвакуировали!» Вильгельм Лоя просунул между прутьями конец буксировочного троса. «Пришлось побегать!» Клим как раз закреплял трос, когда рухнула дверь. Вверх поднялся сноп ноб искр. Закричала Алиса, стряхивая с волос искры. Хорошо, что он полил ее водой. «Давай!» — заорал Клим мальчишки. Теперь надежда только на его джип, на все его 270 лошадиных сил. Лексус зарычал, трос натянулся, как струна. Прорвав последнюю оборону, в кладовку ворвался жар. От мокрой одежды пошел пар, стало горячо и больно. Раскаленный воздух врывался в легкие, раздирая их изнутри. Алиса больше не кричала, лишь тихо поскуливала. Только бы она не потеряла сознание, двоих он не вытащит. Решетка поддалась с неохотой, с капризным визгом и зубодробильным скрежетом. «Спасибо вам, 270 лошадиных сил. Еще чуть-чуть, и путь к отступлению свободен». «Алиса, помоги мне!» Клим спрыгнул с ящиков и едва не потерял сознание. Внизу было настоящее пекло. Воздух дрожал и потрескивал. Дым забивался в глаза и ноздри. «Полезай наверх, придержишь девчонку!» — закричал он. «Не могу!» Она всхлипнула. «Почему?» «Слишком узкое платье!» «С ума сойти! У нее платье узкое!» «Иди сюда!» Он потянул ее к себе, ухватился, за подол платье, рванул вверх. «Все, полезай!» Алиса проворно вскарабкалась на ящике, прохрипела. «Давай!» Клим подхватил девочку под мышки, поднял на вытянутых руках. Алиса обхватила ее за талию, из развороченного окна уже тянул руки Вильгельм Лойе. Обгоревшие ноги девочки мелькнули перед глазами Клима и исчезли в оконном проеме. — Теперь ты! Живее! — скомандовал он Алисе. Внизу уже почти не осталось воздуха. Еще минута, и он не сможет выбраться.